Ночи был устроен привал. Все заснули как на каноне под звуки рычания диких зверей и визг гиен. Но усталость была так велика, что даже Лина сразу заснула, положив голову на колени Мартины и позабыв о голосах, доносившихся из пустыни. На следующий день шествие возобновилось при тех же условиях. Мрека не расставался с Жираром. И хотя от штукатурки негров шёл отвратительный запах, Жирар, решивший мириться со всем, переносил его не морщись и пользовался возможностью ознакомиться с языком негров, в котором и сделал такие успехи, что на следующий вечер уже мог обьясняться со своим новым другом. Последний восторгался способностями молодого белого И усердно продолжал учить его, так что вскоре они стали вполне свободно понимать друг друга. Жерару узнал, что прозвище Млижу, данное Легуену, означает человек с бородой. Чернокожие чувствуют большое почтение к людям с густой бородой. А борода Легуена, разросшаяся на его лице как кустарник, произвела на них сильное впечатление. вгиан значило, как и думала Мартина, смелый. Жерар, по правде сказать, был очень доволен, что за ним признали это качество. По объяснению Мрека, Жерар понял, что чернокожие, предприняв прогулку вдоль берега, прервали её, напав на белых и решили взять их в плен, чтобы увести к своему начальнику, Абруко. родному отцу Мрека, который будет очень счастлив принять таких важных гостей. Он жил в деревне, до которой было 5 дней ходьбы. Но так как присутствие женщин замедлило это путешествие, то только через 11 дней они достигли владений начальника, состоящих из жалких лачужек, великолепие которых Мрека так преувеличивал. Ещё изделе обитатели деревни заметили приближение путешественников. И не успели те вступить в деревню, как их окружила толпа мужчин, женщин и детей всех возрастов. Затем белых повели среди невообразимого гвалта к главной хижине, месту жительства начальника обруко. Для пленников 11 дней постоянных отношений с чернокожими довольно было, чтобы привыкнуть объясняться на туземном наречии. Когда белых ввели в жилище обруку, которому его почётное звание не позволяло выйти к ним навстречу, несмотря на всё его нетерпение, они могли совсем свободно высказать свои требования или вернее желания, так как К несчастью, находились во власти этих людей. Приняв спокойный вид, Жерар всё-таки объявил, что они согласны, пожалуй, остаться в деревне, но только с тем условием, чтобы им отвели отдельное жилище. У чернокожих хижины переполнены всякого рода животными, чего европейцы не переносят. Там можно встретить и поросят, и кур, и разных насекомых. которых в порядочном обществе не принято даже называть. Обруку негерл лет 50 с самыми хитрыми глазами спросил Жирара, что он даст ему за это? Я тебе подарю это. Тик-так. Ответил Жирар, заметивший, что его часы возбуждали благоговейный трепет мрека. Но берегись. Если ты мне взамен не сделаешь того, что я прошу, Тиктак умрёт, и ты ничем не воскресишь его. Если же ты построишь нам дом, то мы останемся жить с вами. Не е не -ни ези и куези согласятся показать вашим девушкам работы цивилизованных женщин. Но, может быть, ты хочешь отпустить нас? Ведь мы тебе не нужны. — Уэ-э-э-э! -э — -э", протянул Абрука по-своему. — Отпустить вас! — И не подумаю. Разве ты не знаешь, что это дар с неба, что мой сын Мрека, отправившийся путешествовать в первый раз, захватил в плен таких людей, как вы? — Нет-нет, Мойры нелегко выпускают из рук свое добро. Я с удовольствием согласен дать вам отдельное жилище, но с тем... чтобы ты дал мне слово, что вы не убежите от нас, иначе вас не выпустит из виду и вы никуда не выйдете из моего дома. Жерару такое предложение было очень неприятно. Он не в состоянии был нарушить своё слово данное хотя бы африканскому дикарю. Но иначе он тоже поступить не мог, а потому пришлось согласиться. Жерар утешал себя тем, что впоследствии он постарается уговорить Абруку отпустить их на свободу. А теперь, раз им суждено было сделаться пленниками, надо было радоваться, что они попали к дикарям сравнительно мягкого нрава, которые не сделали им ничего дурного. Итак, Жерар торжественно вложил в руки об руку тик-так. Дикарь не скрывал своего восторга и немедленно отдал приказание своим рабам, выстроить большое помещение для его друзей, которые сами выбрали себе место за деревней, чтобы избежать неприятной близости с дикарями. Им пришлось с удовольствием признать за этими людьми честность, так как лишь только Жерар дал об рука свое слово, их тотчас же освободили и перестали сторожить. Рабочие негры живо смастерили им хижину с соломенной крышей, устроили её очень удобно, разделили на две комнаты перегородкой из плетёного тростника. Здесь белые могли по крайней мере спокойно спать и ждать счастливой случайности, чтобы выйти из этого неприятного положения. После свидания с начальником пленники поспешно вышли из его хижины. Они чуть не задохнулись в её спёртом воздухе. Деревенские жители Тотчас же обступили их со всех сторон. Не оставалось ни одного человека, даже самого старого, который не прибежал бы со всех ног и не глазел бы с раздинутым ртом на этих людей, которые интересовали дикарей столько же, как нас, обитатели с луны. Многие из них падали навзничь, крича во все горло. Испуганные негритята прятались за своими черными матерями — убеждённые, что белые непременно съедят их, женщины падали к их ногам, моля о пощаде. Другие пронзительно вскрикивали. Трудно себе представить, какое это было волнение. Калетта, от души смеявшаяся над их испугом, схватила одного из чёрных мальчуганов, двух-трёх лет, совсем голого, только с амулетом на шее, с гладкой, как атлас, кожей. выстриженной головёнкой, на которой торчали смешные хохолки